Каждый вечер, часов около десяти, я вылезал на берег у какой-нибудь деревушки и покупал центов на 10 на пятнадцать муки, копченые грудинки или еще чего-нибудь для еды. А раз я захватывал и курицу, которая не сиделась на насесте. Отец всегда говорил, если попадется под руку курица, бери ее, потому что если тебе самому она не нужна, то пригодится кому-нибудь другому а доброе дело никогда не пропадает. Это такая у него была поговорка. Но я ни разу не видывал, чтобы курица не пригодилась самому папаше. Утром на рассвете я забирался на кукурузное поле и брал взаймы арбуз или дыню, или тыкву, или молодую кукурузу, или еще что-нибудь. Папаша всегда говорил, что не грех брать взаймы, если собираешься отдать когда-нибудь. А от вдовы я слышал что это тоже воровство, только по-другому называется, и ни один порядочный человек так не станет делать. Джим сказал, что отчасти прав папаша, отчасти вдова, так что нам лучше выбросить какие-нибудь два-три предмета из списка и никогда не брать их взаймы. Тогда, по его мнению, не грех будет заимствовать при случае все остальное. Мы обсуждали этот вопрос целую ночь напролет, плывя по реке, и все старались решить, от чего нам лучше отказаться от дынь, канталуп, от арбузов или еще от чего-нибудь. Но к рассвету мы это благополучно уладили и решили отказаться от лесных яблок и финиковых слив. Прежде мы себя чувствовали как-то не совсем хорошо, а теперь нам стало куда легче. Я радовался, что так ловко вышло, потому что лесные яблоки вообще никуда не годятся, а финиковые сливы поспеют еще не скоро, месяца через два, через три». Время от времени нам удавалось подстрелить утку, которая просыпалась слишком рано утром или отправлялась на ночлег слишком поздно вечером. Вообще говоря, нам жилось очень неплохо. На пятую ночь ниже Сент-Луиса нас захватила сильная гроза с громом, молнией и ливнем, как из ведра. Мы забрались в шалаш, а плот предоставили собственной воле. Когда вспыхивала молния, нам видна была широкая прямая река впереди и высокие скалистые утесы по обеим ее сторонам. Вдруг я сказал, «Эй, Джим, погляди-ка вон туда!» Впереди был пароход, который разбился о скалу. Нас несло течением прямо на него. При свете молнии пароход был виден очень ясно. Он сильно накренился. Часть верхней палубы торчала над водой, и при каждой новой вспышке... Как на ладони видно было каждый маленький шпенек возле большого колокола и кресла с повешенной на его спинку старой шляпой. Ночь была такая глухая и непогожая, и все выглядело так таинственно, что мне, как и всякому другому мальчишке на моем месте, при виде разбитого парохода, который торчал так угрюмо и одиноко посредине реки, захотелось на него забраться и поглядеть, что там такое. Я сказал давай причалим к нему джим джим сначала ни за что не хотел он сказал чего я там не видал на разбитом пароходе нами тут неплохо и лучше уж его не трогать оставить в покое да там наверное и сторож есть бабушки бы твоей сторожа говорю я там истеречь то нечего кроме лоцманской будки до да каюты они уж то ты думаешь Что кто-нибудь станет в такую ночь рисковать жизнью ради лоцманской будки и каюты, когда пароход каждую минуту может развалиться и затонуть? Джим на это ничего сказать не мог. Даже и не пробовал. А кроме того, говорю я, мы могли бы позаимствовать что-нибудь стоящее из капитанской каюты. Сигары, небось, есть, центов попить за штуку наличными. Пароходные капитаны всегда богачи, получают шестьдесят долларов в месяц. Им наплевать, Сколько бы вещь не стоила, они все равно купят, если она им понравится. Сунь в карман свечку, Джим. Я не успокоюсь, пока мы не обыщем весь пароход. Неужели ты думаешь, что Том Сойер упустил бы такой случай? Да ни за какие коврижки. Он бы это назвал приключением. Вот как. И хоть помирал бы, до да залез на разбитый пароход. И еще проделал бы это с шиком оборудованием. Уж постарался бы придумать что-нибудь этакое, ты бы подумал, что это сам Христофор Колумб открывает Царство Небесное. Эх, жалко, что Томас Сойера здесь нету.